Хочу подлечить его маленько. Пьяница он. А потом возьму на службу. Пристав испытующе посмотрел в глаза Прохора, встал, заторопился. Ну, я пошел. А впрочем, мне бы день жард. Я ту. То есть как-то мне дозарезу. Эд ты, негодяй, мне надоело это.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 Красные щеки жирно по-злому дрожали, Вдруг глаза вынырнули, округлились, остеклели. Рот зашипел, как у змеи. «Прохор Петрович!» Прохор отбросил кресло, сжал кулаки, шагнул к приставу. Волк тоже вскочил в щетине шерсть. Пристав задом попятился до двери, открыл дверь каблуком, просунул зад брюхом в проход на лестницу,